Начинаем веселый урок, дорогие друзья. Сегодня мы продолжим занятия, посвященные красоте и богатству русского языка, и, конечно, тем ошибкам, которые встречаются в разговорной речи. К сожалению, охилесовой пятой многих людей является неумение пользоваться определенными словами и выражениями. Такие люди оказывают нашему языку медвежью услугу, и их стремление сделать свою речь более красивой превращается порой в сизифов в труд. Вы со мной согласны, уважаемые помощники? Мы с вами всегда согласны. Мы с вами два сапога пара. Вот именно. Ведь многие ребята думают не об учебе, а о том, как развить свои ноги. Бегают, прыгают, гоняют в футбол. Мечтают о здоровой охересовой пите. Правильно! А вас, Николай Владимирович, это, конечно, расстраивает. Вы переживаете. Льете крокодиловые слезы. А вообще, мы просто удивляемся, как вы точно подмечаете любые недостатки. Да, что ни слово, то пальцем в небо. И, конечно, ваш полезный Сизифов труд не пропадет даром. Он всем окажет большую медвежью услугу. Спасибо, друзья мои! Большое спасибо! Нечего сказать. Неужели я все это? Заслужила? Да вы еще больше заслужили. Вы и сказочник, и радиоволшебник. Вы просто двуликий Янус. Все, хватит, хватит, хватит. Пора во всем, что вы сказали, разобраться. Вы просто не понимаете смысла крылатых слов и выражений. Ну как? Вы знаете, что значит двуликий Янус? Знаем, это человек, у которого два лица. Он может работать за двоих. По совместительству. Ничего подобного. Двуликий Янус – это двуличный человек. Ой, В глаза, о. говорит, одно, за глаза другое. А -а -а. И таким человеком вы считаете меня? Ну что вы, Николай Владимирович, мы вас не хотели обидеть. Вы всегда говорите то, что думаете. Вы принципиальный, упорный. Вы настоящий козел отпущения. А при чем здесь козел отпущения? Ну как при чем? Козел отпущения это козел, которого отпускают, а он упорно не уходит. Пока все не съест. Довольно, друзья мои, довольно все. Вы знаете, как это называется? Нет. Ералаш. Да, да, да, то есть полная неразбериха. М -м. Нет, вы меня так огорчили. Особенно. Особенно, когда сказали, будто я плачу крокодиловыми слезами. А что ж тут обидного у крокодила, представляете, какие слезы. Каждая слезинка попала литра Да в том-то и дело, что крокодил плачет только от удовольствия, когда ест свою несчастную жертву. О, извините, мы не знали. Не знали, а сказали. Вот это и называется Попасть пальцем в небо. Николай Владимирович, мы же хотели вас только похвалить. Да? А оказали мне медвежью услугу. Спасибо. Да, не за что, какая там медвежья? Так, небольшая услуга, и все. А вы, значит, считаете, что медвежья услуга это большая? Конечно, большая, как медведь! Простите, вы что? Действительно, не знаете эту историю с медведем? Нет. Нет. Ну как же? Был у медведя хозяин. А почему был? Сейчас узнаете. Однажды, когда хозяин заснул, на лоб ему села муха. Медведь, решив сделать приятное своему хозяину, взял огромный камень и, как даст по мухе, В результате ни мухи, ни хозяина. Осталось только выражение «медвежья услуга». Ясно? ясно? Ясно. Вот видите, кое в чем мы уже разобрались. А вы говорите «сизифов труд». Сизифов труд – это бесполезный труд. Это выражение, как и многие другие, пришло к нам из легенд и мифов Древней Греции. Сизиф, например, вкатывал камни на гору, а они скатывались обратно. Он их опять вкатывал, они снова скатывались. Вот откуда выражение «сизифов труд». А у древнегреческого богатыря Ахилла, неуязвимого для вражеских стрел и мечей, единственным слабым местом была пятка. А, ясно. Ахиллесова пята значит слабое место. А из какой легенды пришло выражение «два сапога пара»? Так говорят про двух людей, похожих друг на друга, и стоящих один другого. Один мало знает, и другой еще меньше. Как контрольное у одного зуб болит, И у другого тетя приехала. Один сапог зовут Лёва, а другой сапог Алик. Правильно, правильно. Вы оба поняли значение этого выражения. Ну, вот и все. Как говорят, конец делу венец. На целой планете за двадцать веков Крылатых немало придумано слов Крылатое слово летает давно Когда и откуда взлетело оно Почему создатель мифа Качет камни на сизифа Где находится сизам? Почему никто не верит Даже взрослые не верят Даже в Африке не верят Крокодиловым слезам Чего? Не знаем о том, промолчим, Не надо хвалиться незнанием своим. Не надо, не надо крылатым словам Медвежью услугу оказывать нам Почему создатель мифа катит камни на сизифа Где находится сизам? Почему никто не верит Даже взрослые не верят Даже в Африке Не верит. Крокодиловым слезам Почему создатель мифа Катит камни на сизифа Где находится сезам Почему никто не верит Даже взрослые не верят Даже в Африке не верят Крокодиловым слезам